Сектор стрельбы. Но как буднично все случилось. Они выдали себя, выдали как последние улухи. Возможно, они еще не успели поднаторить в коридорных перестрелках. Тот, кто их послал, явно выбрал не самых опытных. Может, те опытные и поднаторевшие в битвах задействовались где-то в перекрытиях лифтовых шахт или лестничных пролетов. Ведь там, в в прошлом планировании генерал канонир Тутор вроде бы обещал отвлекающие атаки. Ну а эти неопытные выдали себя совсем по глупому. Может, они считали, что столь взрывоопасное помещение требует особого подхода? Или здесь командовала независимая от воли человека автоматика, а не слишком грамотные в технике РНКшники, ведать не ведали, как обрести над ней власть? Может и так. Однако они включили свет еще до того, как откупорили пороховой склад. Полыхнувшие сверху лампы, утопленные в толстенных защитных стеклах. И, наверное, способная светить под огромным давлением даже где-нибудь в неизведанной пучине океана бесконечности, куда Соня имел счастье не попасть во время путешествия в корыте. Выдали таящееся до этого момента будущее события. Звон в голове Хориса не давал ему слышать, как оттягивалась домкратами тяжеленная входная дверь. Но благодаря световому предупреждению он успел изготовиться к стрельбе. Еще ни разу в жизни ему не удавалось сражаться на столь малой дистанции. И к тому же в качестве пехотинца. Однако опыт сверкнувших по судьбе танковых боев влил в него уверенность и силу. И покуда бронированный люк выкатывался из ниши и отваливался в сторону, он успел не только найти себе удобное местечко, прикрытое с нужной стороны железом, но и переключить игломет на максимально широкий угол стрельбы. Ведь сейчас совсем не требовалось целиться с большой дистанции. И маленький рычажок развел 12 тоненьких, упрятанных в защитный кожух трубок чуть в стороны. Там в прошлом броне академии их, кажется, немного учили вести уличные бои. Как давно это было? Учили или нет? Но сейчас на лицо была чистая импровизация. Он сумел остановить свой палец, когда в проеме показалась первая, облаченная в шлем голова. Он дождался, пока их появилось три. Не только голов, разумеется, а цельных, впаянных в форму и защитные латы фигур. Что значили те латы? Вполне может случиться, они стоили чего-то против легкого полицейского оружия но уж вовсе не против тяжелого пехотного игломета, да еще с расстояния 10 метров. Наверное, они совсем не ожидали встретить здесь кого-то живого и опасного, лишь осмотреть склад и убедить хлопотливое начальство в своей служебной исполнительности. Он не дал им этого сделать. Игломет работал в авторежиме и успел пальнуть трижды. При широком угле и плотности цели хватило бы одного залпа, однако на все так или иначе ушло менее секунды. Неизвестно, сколько из 36 игл вылетело из стволов зазря. Друзья меча уже корчились с хрипом заглатывая, а может выплевывая неожиданно ставший кисельным воздух. При всей своей токсичности, яд на иглах не мог убить мгновенно. А Хористат уже метнулся к проему и, обогнув тела, послал в люк несколько зарядов. Только после этого он выглянул, ожидая увидеть новые трупы. Там не было никого. Ни мертвых, ни живых. Только теперь он внезапно вспотел. Нет, не от совершенного убийства, тут все было правильно. Он мысленно поблагодарил звезду мать за то, что не попавшие в цели иголки, врезаясь в стены, не высекли искра. Возможно, стены склада покрыты специальным покрытием или краской возможно. Однако у него не оставалось времени даже провести по ним рукой, тем более снимать перчатку, чтобы убедиться в правильности догадки. И кстати, искры могли высечь грохнувшиеся на пол, обвешенный оружием РНКшники. Похоже, Хорису серьезно везло а с ним и всей боевой горе. Или пол склада тоже покрыт какой-нибудь защитной мастикой? Хорис ничего такого не заметил. Но сейчас было некогда думать на столь отвлеченные темы. Десятисекундное прошлое уже провалилось вдаль на целую эру. Он рванулся вперед, опасаясь, что какая-нибудь блокировка сейчас толкнет на место многотонную ношу люка. А всего за секундный, десятиметровый бросок по коридору танковый лейтенант настолько вошел в новую роль, что с абсолютным спокойствием ухнул прикладом оторопевшего при его виде механика. А дальше, продолжая ставить собственный рекорд в беге на короткую дистанцию, он даже немного переживал, не раскроил ли незнакомому встречному черпную коробку. Это ведь был свой, военный техник, а не вооруженный до зубов друг честного меча.